Шум за стеной. Сава так привык к беззвучному существованию хозяйки, что, услышав за стеной сначала громкий чих, а потом довольно серьезный по степени развития в организме кашель, даже несколько удивился. Прислушавшись, он различил даже сморкание в платок и бульканье, из чего заключил, что начало ОРВИ, или чего доброго, острого вирусного бронхита, пропустил. А если бронхит тому же абструктивный. Сава задумался: где это шум могла подцепить вирус? Хотя чего удивляться? В Питере жить, с вирусами дружить. Первым побуждением было зайти на хозяйскую половину и предложить помощь. Все-таки в анамнезе у него имелся медицинский колледж. Однако, по здравому размышлению, Сава отмел эту идею как чрезмерную, не маленькая, сама справится. Как говорил кто-то из великих, никогда не следуйте первому побуждению, потому что оно обыкновенно слишком благородное. Примерно так. Еще целых 45 минут он продолжал приклеивать потолочные плинтуса и почти закончил, как вдруг, услышал в глубине квартиры что-то похожее на плач. Для его человеколюбия это было уже чересчур. Сава с со стремянки вытер руки и решительно открыл дверь в хозяйские чертоги. Никого не обнаружив в гостиной, он прошагал дальше, распахнул еще одну дверь и наткнулся на рояль, одиноко стоявший посреди почти пустой комнаты. Так это шум не патефон заводила, а сама на роялях играла. Ну ты даешь, Бехтерев. Недаром мама говорила, что в детстве тебе медведь на ухо наступил. Усмехнувшись, он двинулся дальше и, наконец, в угловой комнатке обнаружил источник неприятных звуков плачущую Яну шум. Остановившись напротив кровати, Сава задумчиво рассматривал рыдающую девушку. Зарывшись лицом в подушку, она еще с минуту не замечала его присутствия, а потом подняла мокрое лицо и вскрикнула. «Мамочка, вы кто?» Сава поразился. Она его не узнала? «Ничего си! Неадекватность седьмой степени!» «Я — тот самый субъект, которого вы чуть не убили подсвечником!» Представился он и с достоинством поклонился. А, протянула Яна и зарылась поглубже в постель. Сава незаметно хмыкнул. Конечно, так гораздо лучше. А то, мало ли что, я услышал кашель и подумал, что вам, возможно, нужна помощь, лекарство купить, молочковский пить, малину там. Да какое лекарство? У меня бабушка умерла, и я не знаю, что делать. К такому развороту Сава готов не был, но сориентировался довольно быстро. «Когда это случилось?» «Только что сообщили. Минут пять назад». «Кто из родственников в городе?» «Кроме меня никого. Мама с папой далеко». «Да, я помню, они же в Китае. Кто сообщил о смерти?» «Из полиции звонили». «Почему из полиции?» «Не знаю». Девица отвечала четко. Но яснее картина не стала. Сава помедлил, размышляя над вариантами развития событий. «Мне нужно ехать к ней», — дрожащим голосом произнесла Яна. «Так она дома скончалась?» «Они сказали, что да». «Они — это, скорее всего, участковый. Наверняка пришлось вскрывать дверь, вот его и вызвали. Кто? Соседи? А эти как узнали?» «Выйдите, пожалуйста. Мне одеться надо». Сава взглянул на красное то ли от слез, то ли от температуры лицо Яны. «У вас жар!» «Да, температура высокая. Но что делать? Других вариантов нет?» «Подождите. Давайте я съезжу и все узнаю». «Вас не пустят. Вы же не родственник». «Ну, тогда поедем вместе, что ли? Одной вам трудно будет». «Ничего. Как-нибудь справлюсь. Спасибо». Сава разозлился, думает, что он навязывается. «Послушайте, девушка, мне наплевать на вашу бабушку», — сурово заявил он. «Но как гуманист, я не могу допустить, чтобы и вы приставились вслед за ней. Бронхит — это еще ничего, но двусторонняя пневмония может привести к летальному исходу. Вы в курсе?» Я на шум смотрела на него во все глаза. «Красные и воспаленные, надо сказать. Может, у нее просто аллергия?» «Даже не знаю. То есть я хотела сказать, что мы с вами практически не знакомы». «Это ничего не значит. В конце концов, мы уже две недели живем под одной крышей». Яна Шум немного помолчала. «Хорошо. Я буду готова через десять минут». Собиралась она гораздо дольше. За это время Сава успел вымыться, переодеться и даже переговорить с Кривошеевым, который позвонил узнать, как дела, «Работа кипит. Потерь в личном составе не наблюдается. В график укладываемся», — бодро доложил Савва. «Лады, Саватий, за мной не заржавеет», — успокоился Кривошеев. «Сочтемся, Серега». Наконец в коридоре показалась девица шум. Вид у нее был настолько жалкий, что даже суровое сердце Бехтерева слегка дрогнуло. «Я готова». «А в какую нам сторону?» «Сначала в метро». «И на Ваську. Там пересядем на маршрутку и еще примерно сорок минут». «А на автомобиле не проще?» «Вы такси имеете в виду?» «Конечно, меня просто переклинило». «Да нет. У меня машина во дворе. Я этот транспорт имею в виду». Яна открыла дверь и выскользнула на лестничную площадку. «Согласна. И спасибо». «Да не за что, покамест». Вид Бехтеревской машины произвел на девицу шум впечатление. У нее даже рот приоткрылся. Наверное, не предполагала, что штукатуры маляры ездят на Бугатти. Ну что поделаешь, у всех свои слабости. Пристегнитесь, сказал он, когда Яна с опаской уселась на сиденье рядом с ним. Только не очень быстро. Я боюсь, просипела она. Постараюсь, ответил он и осторожно тронулся с места. В самом деле. «Девица и так не сладко. Не будем усугублять».